Виталий Штольман. Как я провёл лето? Витали, ты скоро поедешь к бабушке на лето, говорила моя мама и почему-то неистово радовалась. В нашей семье была традиция. Каждый год в конце мая меня отдавали в руки одной и той же проводницы, которая всю дорогу поила меня чаем и кормила плюшками, а затем завершал миссию передачи по накладной бабушке, намеревавшийся накинуть моему исхудавшему телу 10 кг, а растущему мозгу 10 ГБ знаний. Бабушка моя 30 лет проработала в сельской школе, отчего практиковала довольно-таки радикальные методы обучения. Каждый день во время занятий с ней я слышал, что если не буду учиться, то стану бомжом или сантехником. Не знаю, почему последний встал в столь неприглядный ряд, но трубы чистить всё же не хотелось от того, грыз гранит науки. Математика, письмо, стихи учить заставляли. Бабушка обещала научить ещё какой-то физике и геометрии, когда вырасту. Слова эти пугали не меньше, чем жизнь на улице. За лето в меня впихивали всю программу обучения на следующий год даже несмотря на то, что я активно сопротивлялся. Страшно хотелось во двор. Там тепела жизнь. Меня растили юным Эйнштейном, а я мечтал стать Данилой Багровым. По великой случайности этажом выше жила Галина Ивановна, учитель русского языка и литературы. Так что после насилия своего юнного мозга у бабушки я шёл к чужой точить зубы о гранит. За окном светило солнце, и доносились восторженные вопли моих друзей. Вот оно, горе людское. За что мне это всё? Почему они со мной так? Что я им сделал? Зачем мне это учить, если в школе об этом расскажут? Там я что буду делать? То же самое? Изверги, ненавижу. Спасала меня мысль, что я не одинок в своей трагедии. Досталась ещё и Маринке, внучке Галины Ивановны. В назначенный час я заканчивал с математикой и шёл на этаж выше, а она наоборот вниз. Мы встречались с ней на лестничном пролёте и каждый раз грустно улыбались друг другу. Горе от ума. Ближе к обеду совершался побег из святилища знаний. Я бегом летел во двор, Витя уже знатно опаздывал. Пора уже и по гаражам полазить, и по яблоням, постучать по мячу, в общем, дел масса. Тем более меня там всегда ожидал мой друг на лето, Витька Лысый. Батя его стриг постоянно на лысо, мол, от вшей. Он часто приходил к своей бабушке, жившей в нашем дворе. Витек, полезли на гаражи. Зачем? На яблоне за гаражами тыблочки уже есть. Просрёмся же. Там лупухи за гаражами растут. Ну, пошли и. Линию видишь? Ничего. Если коснёшься, всё, труп. Сразу в уголь превратишься. Серьёзно? Мне дед рассказывал, что кого-то уже на этой яблоне пришибло насмерть. Да ладно тебе, погнали. Ну, пошли, только за линию не браться, чур. Кто последний до яблони, тот ослинная задница, крикнул я ему и помчал со всех ног в сторону гаражей. Яблочки были ещё зелёные и страшно кислющие, но лучше поесть их, чем идти домой. Велика вероятность, что загонят и что ещё хуже, заставят учить стихи. По лукоморию дуб зелёный. Как вспомню, аж мурашки по телу. Зачем Пушкин написал этот стих? чтоб третьеклассников мучить. А вот мне написал бы, и бабушка от меня отстала. Ну нет, он взял и написал. Мне кажется, Пушкин не любил детей вместе с Лермонтовым. Бабушка сказала, что его Бородино учить всё лето будем. А там сколько страниц? Тысяча, ни конца ни края. С ума сойти. В могилу сведут меня бедалагу своими стихами. «На кой они мне сдались вообще? Что я потом буду делать с этой информацией? Я в пятый класс иду, а не в профессорский литературный институт». Как два тарзана перемещаясь по яблоне, мы набрали кучу яблок, благо Витёк взял балоньевую сумку, которую стащил у деда. Девчонки во дворе были в восторге. Правда, потом и правда все просрались и я опробовал мягкость и шелковистость лопухов за гаражами. В городе моей бабушки началась культурная революция. Молодежь разделилась на тех, кто слушал рок, и всех остальных. Причем эти косящие под панков ребятишки были радикальны, поэтому колотили всех, кто носил широкие штаны и футболки с американскими чернокожими рэперами из группы «Оникс», или электронщиками из скутер. На одном из гаражей двора однажды появилась надпись: "Rap Kal". И её почему-то так никто и не закрасил. Уничтожить надпись, как и рок, смогло лишь время. Спустя 10 лет от неё останется лишь блеклый след. Витька подарил мне кассеты с саундтреками из фильмов "Брат" и "Брат 2", а также "Короля и шута". Мне зашло. Витёк, а ничё так. Высы и херни не посоветуй. А это что? Я теперь панк? Тип того. А если я не хочу убить рэперов? Виталя, так надо. Ты что, как тряпка? К счастью, подраться из-за идейных музыкальных разногласий не удалось, а вот из-за спортивных как раз-таки да. Один богатый мужик из нашего дома решил сколотить для нас футбольные ворота. Так эра разбитых стёкол и поколеченных бабок, которые принципиально не хотели прекращать свои заседания за столами возле нашего Emirates Stadium, вышли на новый уровень. На поле выходили Анри, Роналдиньо, Фигу, Зидан и другие, кому родители на рынке приобрели столь ценный артефакт. Мой дед заявил меня за Челси. Ох, что творилось? Что творилось? Какие баталии! Ла Лига отдыхает просто. Нашим идеологическим противникам сие явно было не по душе. Они бухтели, отбирали мечи, но это всё были цветочки. В недрах их общества зрел план по нанесению смертельного удара по футболу. Однажды Я вышел во двор, в пкедах, футболке и с мячом под мышкой. Настроение боевое. Я решительно был настроен доказать, кто пелена в этом районе. Однако бабка из соседнего подъезда усердно пилила тупой ножовкой брусок штанги. И самое удивительное, что у неё получалось. Скрип стоял на всю округу и резал по ушам. Здравствуйте. А вы зачем штангу пилите?" вежливо спросил я. "Это ты!" бабка завопила на меня, будто в неё демоны вселились. "Я? Это ты мне окно разбил позавчера." "Нет. Я знаю, это точно ты. Растёт такое хулиганьё, как и твой папашка непутевый." "Что это он непутевый?" "Да вы все ж тольмоны непутевые!" Ты, папашка твой, дед, уважаемый, вы что себе позволяете дерзить вздумал? Я жизнь прожила, я всё знаю, а он мне дерзит, тут стоит, деловой. У участковому на тебя напишу ещё, пусть на учёт поставит в детскую комнату милиции. Штанга треснула и ворота покосились. Вы, разрушительница мечты, в сердцах выкрикнул на неё я. Какой мечты? Вы все сопьётесь и с наркоманитесь. Бабка пошла в сторону вторых ворот и отошёл. С нажовкой она выглядела угрожающе опасной. Я видела, как ты куришь, она сурово посмотрела на меня. Вот расскажу твоей бабке, она тебя выпорит, как сидорову козу. Зачем вы портите ворота? Окна будут целее. Лопая ножовка со скрипом взялась за распил вторых ворот. Ты ещё тут? Бабка замахнулась на меня своим инструментом, я отскочил. А ну, здинь, нечистая сила. Зрелище моё продолжилось с лавки на безопасном расстоянии. Диалога не получилось. Странная она какая-то. Неужели в старости я буду тоже таким мерзким? Подумаешь, окно ей кто-то разбил. Это же всего лишь окно. Другие ребята к лютой бабке подходить тоже боялись. Все молча смотрели. Она допилила, раскачала ворота и окончательно сломала одни, а затем и другие. Так погибал спорт в России. Пришлось теперь ходить в соседний двор, но там не хотели пускать нас по одному. Они требовали от нас команды, которая будет бороться за свою честь зрела футбольная баталии между дворами надо было собрать команду 5 на 5 я взялся за дело ибо проигрывать никак было нельзя я взял Лысова двух братьев-близнецов один из которых плохо попадал по мячу и толстого таляна на ворота лучшие из тех кто был остальные кандидаты явно не подходили 2 10 Именно с таким счётом влетели мы и под свист с улюлюканьем покидали поле боя. Позор, просто позор. Оказывается, не такой уж я и пиле. Нам нужен реванш. Тренировки продолжились на домашнем стадионе, правда, ворота стали виртуальными. Их границы обозначались двумя булыжниками, а высота ростом вратаря с вытянутыми руками. Если не достал то по правилам это выше ворот. А если мяч попадал в то место, где в теории была штанга, кто больше всех орал, оказывался прав. Успеха от тренировок особо не было. Мы продолжали быть командой калечей, которую раз за разом унижали на футбольном поле. Однако по нашу душу прибыл спаситель. Я обнаружил его в нашем дворе. Какой-то пренёк в футболке с Виолы из Барселоны убийственно расстреливал кусты мечом. Вот это удар, восторженно сказал я ему. О, здоров. Илюха, мальчуган был постарше, но всё же протянул мне руку. Жест достойный, я ответил крепким рукопожатием. Виталя, а вы что тут в футбол играете? Пытаемся. Отлично. Оказалось, что Илюха приехал к бабушке из Москвы, а там он занимается в футбольной школе «Динамо». Помимо пушечного удара, он владел и невероятной техникой, обходя нас, словно мы тренировочные столбики. — А чё, там прямо мастера в соседнем дворе? — спросил Илюха. — Как-то мы летим им со счетом 2-10, 0-10, 0-10 и 1-10. С великой печалью я сообщил о провалах нашей команды. Да ну, ничего страшного. Футбол это же просто игра. Главное удовольствие. Нет, Илюха, футбол это война. Тут дело чести. Ты должен нам помочь. Знаешь, как обидно, когда не смеются всем двором над нами. И ничего ведь не сделаешь. Проигрываем по делу. Да без проблем. Так юный Сириола возглавил нашу команду мечты. Ротации подвергся толстый италян. Его место в воротах занял кривой из близнецов. И как оказалось, руками он пользовался лучше, чем ногами. Наши соперники ухмылялись и готовы были снова устроить нам взбучку. Но Илюха врубил режим бога и начал просто убивать их своим пушечным ударом. Да так что после пяти залетевших банок в ворота противника их вратарь сбежал с воплями, что на нём нет уж живого места. Новый защитник ворот, да и вся команда ситуацию не спасли. Это была наша первая победа со счётом 10:3. Соперники снова вопили, но уже от досады. Какое необычное чувство и приятное. Мы побеждали ещё и ещё. 10-2, 10-1, 10-1, 10-0, 10-0. Просто разнос. Футбол стал приносить удовольствие. Близился конец августа, и мы уже собирались разъехаться по домам. Назревал финальный матч сезона. Мы вышли в том же составе и закономерно выигрывали со счетом 9-0. Причем последние голы были просто издевательскими. До победы оставался один мяч. Однако один из противников жёстко двумя ногами прыгнул на Илюху. Это была однозначно красная карточка, если бы судья существовал в дворовом футболе. Илюха, скорёжившись от боли, упал на землю. Один из близнецов с воплем: "Ты что творишь?" сходу втащил нарушителю. Тот упал на задницу, но за него вступились другие в том числе и болельщики. Мы были в явном меньшинстве, так что пришлось уходить, обороняясь, уводя за собой раненого товарища. Илюхе, похоже, сломали ногу. Дворовый футбол жёсткая игра. Виталя, ну что я маме твоей скажу? Мазал йодом мой Фингал и шишку на лбу бабушка. Скажи, что упал. Так, юноша, врать нехорошо. Ну вы хоть победили? с интересом спросил дед. Да походу нет. Да ничего, научишься ещё. Драться? Побеждать?